Глава сто Пакистан. Гималаи, Среда. 14.20 «Похоже, сами того не зная, мы нашли дорогу в Рудралок. Это невероятно. Идемте!» Виджетунга направился в туннель, следом за ним Григорий, освещая дорогу горящим факелом. «Подождите!» — крикнул писатель. Историк и Томин обернулись. «Вот так просто и пойдем!» «А в чем дело?» — недовольно спросил Григорий. «Вам не кажется, что это предостережение?» Мужчины приглянулись «Ты прав, Филипп», — Виджетунга улыбнулся. «Это для нас опасно, поэтому ты пойдешь первым». Томин вытянул руку с револьвером Беретта 950, направленный на писателя. Филипп замер в изумлении. Но не револьвер его так удивил, а татуировка, которую он увидел на запястье вытянутой руки. Две буквы АА. «Давай, иди, живее!» Филип посмотрел на Григория. «Неожиданный поворот. Значит, этот человек из Ордена Янтарной Бездны. Ничего себе! Бывает же такое! Вот Саблин бы порадовался!» «Ребята!» — сказал писатель. «Я серьезно. Давайте поработаем с текстом. Надо продумать, как действовать!» «Верно. Но мы уже продумали!» Виджетунга махнул рукой. «Иди, Смирнов!» Филипп вздохнул, покачал головой и направился по туннелю вперед. Могу я спросить? Писатель мельком обернулся на ходу. Что вы хотели мне сказать в Галконте? Послышался смешок историка. Да, теперь это уже не важно, мой дорогой, ответил Федор Семенович. Если бы ты тогда не исчез, а выслушал меня, могло бы быть иначе. Но теперь все так, как оно есть. Не очень понятно, ну ладно. А как вы меня нашли? Историк вновь усмехнулся. «Сигнал твоего телефона», — отозвался Григорий. «Даже так? Ха. Не знал, что в вашем распоряжении стоит продвинутые технологии». «Это не у меня, а у друзей Григория, поэтому лучше веди себя смирно». «Угрожаете мне?» «О, нет, вы, Филипп, не должны были вообще участвовать в этой истории. Она не для вас. Давайте расставим все точки на дай». «Статуэтку вам прислала Кондратьева, чтобы спрятать ее от опасных людей». Виджетонга покосился на Григория, который хмыкнул. «Я должен был приехать и забрать реликвию у вас. Но вы затеяли свою игру. Удивлен, что вы обнаружили алмаз. Думал, у вас будет статуэтка. Браво! Но вы случайный персонаж, понимаете?» «Случайности в таких историях не бывает», — ответил Филипп словами вари. А, может и так, Федор Семенович задумчиво закивал. Теперь писателю стало понятно, кто прислал посылку. Лиза. Он встретил ее неделю назад и рассказал о своей поездке в Хайдарабад. Откуда у Лизы такая ценная реликвия? У нее был дядя, который купил статуэтку, сам того не понимая, во что ввязывается, пояснил бюджетунга А от кого она хотела ее спрятать? Думаю, Григорий нам сейчас все расскажет, а? мне нечего рассказывать идите вперед есть люди которые хотели убить лизу и забрать ее статуэтку словно не слушая григория продолжил федор семенович они как и я и судя по всему и ты хотят узнать тайну статуэтки то есть вы обманули лизу филипп начал понимать о чем говорит историк обманул зло спросил биунга я не обманул я сделал то что надо было «Придумал план, избавил ее от мучений!» Филипп остановился и резко обернулся. «Что вы сделали?» Он пристально посмотрел на профессора. «Должное!» Историк толкнул писателя. «Иди давай!» «Вы ее убили!» «Я помог ей избавиться от ненужного бремени!» «Он ее отравил!» Резко вклинился в разговор Григорий. Ведь же недовольно фыркнул. Дальнейший путь все трое шли молча. Филипп периодически доставал телефон, проверяя, есть ли связь, но ее не было. Они находились в самом сердце ледника.